Очередная вспышка такой перманентной истерии, захват суверенной Левантийской земли и творимый там нацистский геноцид не только пригвоздил сионизм к позорному столбу, но и обернулась, как справедливо отмечают израильские коммунисты, бумерангом против самого Израиля, против его американских покровителей. Израильское вторжение в Левант в сухи прах развеяло миф о непобедимости сионистской военной машины. Ей не удалось запланированное израильской военщиной уничтожение палестинского движения сопротивления. Не удался блицкриг военного оркестра. Мир всегда знал палестинцев многострадальных, но непокоренных. Мир всегда знал палестинцев угнетенных, но борющихся. Теперь мир с особенной очевидностью узнал палестинцев мужественных и благородных. Бойцы палестинского сопротивления много недель подряд мужественно обороняли осаждённые израильской военищами Западный Бейрут, обороняли не располагая авиацией и танками, в то время как Пентагон с избытком оснастил израильских интервентов стаями новейших самолётов и армадами усовершенствованных танков. Бойцы палестинского сопротивления проявили подлинное благородство и гуманизм, покинув пылающую ливанскую столицу во имя спасения мирного населения. Матери и жены погибших в Ливане израильских интервентов имеют все основания с ненавистью вспоминать циничную шуточку, имевшую хождение в милитаристско-шовинистических кругах страны. Если для настоящих воин с арабами требуется армия, то против сил палестинского сопротивления достаточно двинуть военные оркестры. В действительности же израильским военным оркестрам приходится играть не победные, а траурные марши, Когда на кладбищах опускают в землю доставленные из Ливана гробы, сионистская пресса вынуждена признать, что таких людских потерь Израиль не знал ни в одной из предыдущих войн против арабов. Из зачастую прямо со свежих могил женщины в траурных плачах идут в колоннах демонстрантов к резиденции премьер-министра требовать прекращения военного террора на захваченной ливанской земле. Вместе с ними свой протест против фашистской войны выражают и некоторые военнослужащие, не желающие в угоду Вашингтону убивать беззащитных стариков, женщин, детей. Движение протеста до того встряхло военной власти, что они не решились предать суду офицеров, отказавшихся по примеру полковника Легера продолжать участие в терроре и геноциде. Пригласив полковника для беседы с глазу на глаз Бенн вероятно не сомневался, что страптил и будет укращён. Однако увеселение Тель-Авивского фюрера не помогли, Геф не поступил со своей совестью. Израильским карателям, обратившим огромную часть цветущей ливанской земли в груду развалин и похоронившим под этими развалинами десятки тысяч жертв, бойцы палестинского сопротивления могут сказать правдивыми словами замечательного советского литовского поэта Эдуарда Самижелайтиса «Нет, не ты победишь, разрушитель!» Испытанные друзья героического народа Палестины советские люди — верит, что доблестные бойцы палестинского сопротивления с новыми силами продолжат защиту живого дела живого народа. В июне 1984 года Президиум Верховного Совета СССР и Совет министров СССР в андиле чувства солидарности с палестинскими патриотами по случаю двадцатилетия создания ОП. Словами своего поэта-коммуниста Салема Джебрана, Каждый палестинец может сказать, что грядущая Родина живет в ее корнях, что если и паду я в битве, то песнь моя встанет в строй и вместо меня, убитого, пойдет и продолжит бой. Им нужен новый порядок. Израильское командование упорно не выводит свои полчища из Ливана. Обещаний было дано несметное количество. Выполнение большинства из них гарантировал Вашингтон. Но мир давно знает цену этим гарантиям. Истребляя палестинцев и захватывая арабские земли, Израиль неукоснительно выполняет планы американских империалистов. Премьер-террорист подбрасывает в Ливан все новые и новые войсковые части и не прекращает творить геноцид. Никакой неожиданности для Пентагона создавшееся положение не представляет. А это было заранее оговорено между Шароном и Лайнбергером. Израильская пропаганда внутри страны даже не скрывает намерений милитаристского правительства оставить свои войска в Ливане и продолжать всячески облаго погромы прочёсывания. Не случайно Шарон цинично намекнул израильскому населению по телевидению: "Всякое бывает. Разве кто-то предполагал, что нам придётся оккупировать Синай целых 15 лет?"